Буратино бежит из страны дураков и встречает товарища по несчастью. Черепаха-тартилла не указала дороги из страны дураков. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды.